466. Для того, чтобы явить мощь, надо явить в нее веру. Прежде чем явить, надо поверить. Без условия веры нет силы, двигающей горами. Условие трудное. Люди лишили себя веры великой и стали ничтожными. Утраченную веру надо воссоздать и цитадель мощи построить складывая камень за камнем изну. Казалось бы, абстрактные понятия «вера» и «сила», конкретно уявляемые, не связаны, но этот разрыв кажущийся. Вера и есть непреложное знание непреодолимой, не знающий ограничений мощи огненной всеначальной энергии. И если ею движимы огромные планеты, то есть ли что-либо, чего ею нельзя было бы привести в движение? «Если найти упор для рычага, то можно поднять землю», — так мыслил Архимед. «Где тот упор, опираясь на который можно было бы явить силу энергии огненной?» «Этот упор и есть вера, или непреложное знание силы энергии огня. Этой веры, этой силы и этого упора нет в ученике, но она есть в учителе. Надо идти его путем». Если он явил и являет ее, то и ученик может тоже явить, если достигнет ступени понимания ее приложения хотя бы начальной. Начинается всегда с малого. Что начинается? Применение или приложение в жизни всеначальной энергии огненной. Везде и во всем можно и должно учиться ее прилагать. И в великом, и в малом, и днем, и ночью, и во сне, и в бодрствовании. Эта могучая сила подчиняется воле и находится в ее полном распоряжении. Мало знать, что она существует, мало верить в ее мощь, надо ее применить, дабы стала она неотъемлемым достоянием человека. Болезни, раны, недомогания, боли, нарушения функции организма — все подчиняется ей. Прежде докторов, прежде лекарств — Прежде чего бы то ни было, всегда и во всем надо ее применить посильно. Ее приложение всегда даст результаты. Их тоже нужно уметь усмотреть, дабы стали они явными и неоспоримыми. В холоде, в голоде, в области утверждения и уявления различных чувств безгранично поле ее приложений. Можно среди жара пустыни заставить себя ощутить холод, и среди снегов жар и прикатить болезненные чувства голода. Упражняясь постоянно во всем, большом и малом, можно сознательно растить победительницу огненную. Сколь же беспомощен человек в котле житейского моря, со всех сторон подвергающийся ударам и стихий, и людей, слаб он и беззащитен. Но это не человек, а обыватель. Тот, кто осознал, что в его руках рычаг неодолимой силы, станет и будет ее применять. И в жизни житейской доброслое утверждалось в нем сознание силы сокровища, которым он владеет. Как применить? Вот вопрос. Всегда были огонь, нефть и электричество. Но сколько миллионов лет прошло, прежде чем человек научился их применять? Так же и с энергией огненной. Надо понять, что носителем ее является аппарат человеческого организма. Аппарат огненный, способный аккумулировать эту мощь в размерах небывалых. Сферы уявления всеначальной энергии идут по ступеням или по шкале. В движениях мускулов, органов тела, в мозгу все та же энергия, но уже трансформированная. Даже степени уявления мысли имеют свою огненную шкалу от низшей и октавы до высшей. Всеми слоями материи управляет энергией огненной. Стихии подчинены Следовательно, она может быть применяема абсолютно во всех областях жизни и во всех слоях сущего, и на всех планах бытия. Конечно, мысль высшая приводит в движение бессознательную огненную силу. Управляет энергией мысль. Сама, в свою очередь, тоже является энергией. Высшая всегда управляет нишим, Тихо, неслышно, но мощно действует сознательная мысль. То есть мысль, порожденные для достижения определенных результатов. Надо очень понять, что мысль, эмоционально отягощённая астралом или частицами астральной материи, тяжко, неэластична и слаба по сравнению с мыслью бесстрастной и чистой от его примеси. Потому равновесие бесстрастия и спокойствие основные условия огненного могущества. Мысль, отлитая в четкую форму, Спокойно, стойкая, сметает с поверхности волнующиеся астральной материи и образы, как вихри, былинки, пыли, изуменяет их желаемыми образами и построениями. Надо понять это превосходство ментала над астралом и мысли выше над всеми тремя планами. Спокойствие, бесстрасти и равновесие есть форма уявления огненной мощи, и в этих формах надо учиться применять и осуществлять мощь доверенную. Утверждаю овладение огненной мощью путем сознательного и планомерного ее применения в жизни всегда и во всем. Понимание того, что владыка достиг и мог, поможет и достигнуть и смочь. Мне допоследуйте, да идите моим путем. Власть... Данное над плотью, то есть над материей, не ограничено никакими рамками, никакими пределами. Нужно лишь устремиться духом в эту чудеснейшую область, и тайные двери могущества раскроются перед дерзающим сознанием. Важно понять, что применение ее не требует слов. Слова были нужны в магии для аккумулирования огненной силы, но отменена магия, и мысль заменила слова. Нет тех расстояний, нет тех стен, нет тех слоев материи, которые не могло пронизать клинок отточенной мысли. Очувствовать надо силу огненной мысли, ее проницающую способность не теоретически, но именно на практике, в жизни, очувствовать и применить. Мысль есть инструмент, способный аккумулировать огненную энергию для действий, и можно собрать и отлить форму, то есть придать ей желаемый образ, и она уже сама, без всякого вмешательства добавочной воли, будет действовать по направлению в ней заложенному. Важно породить и создать. Дальнейший же созданный образ динамически заряженной силы огня берет на себя самостоятельно. Сила его действия проявится во что бы то ни стало, рано или поздно, так или иначе. Но следствие неизбежно, если была напряжена мысль порождающая. Психотехника требует умения ее применить. Умение достигается опытом. Опыт прилагается в жизни. Для этого ты даются воплощение на Земле, дабы в условиях тесных, ограниченных, безграничной огненной мощью утездилась. Таинственный камень, символ оккультного могущества и чудес но растет своими гранями после каждого опыта практического применения силы всеначальной энергии. Удачен опыт или нет, но сила растет, чтобы временную и кажущуюся неудачу превратить в новую грань сокровища, пылающего чудесным огнем жизни бессмертной.